Глава одиннадцатая Она любила смотреть, как на берега сены опускается ночь. В тот вечер шел дождь, и хотя не настя прошло, по небу еще плыли изодранные тучи, плыли невесть куда, совсем как она, затерянные в огромном небе. Солнце бросало на них последние мазки своей кисти. Тучи, белые, одинокие, словно написанные каким-нибудь неизвестным художником, кем-то вроде нее самой. В такие тоскливые вечера Мазарина отрешалась от жизни настолько, что переставала осознавать саму себя, почти растворялась в небытии. Теперь выходные казались ей бесконечными. С тех пор, как Кадис обратил на нее внимание, и позволил водить его рукой, державшей кисть. Чувство сиротства ощущалось не так остро. Они мало разговаривали, но часто смотрели друг на друга, и Мазарин казалось, что в глубоких глазах ее наставника таится нечто большее, чем простое любопытство. Сложный ритуал переглядывания стал ежевечерним. Кадис словно черпал силы из ее взгляда. В этом не было ничего предусудительного, ни граммы эротики, и все же Мазарин чувствовала, что с ее приходом атмосфера в мастерской неуловимо меняется. Здесь она ощущала себя защищенной и одновременно испытывала необъяснимое волнение. Внезапно ей отчаянно захотелось послушать Кадиса, не поговорить, а просто услышать его хрипловатый голос. Мазарин достала из сумки телефон и набрала номер. Трубку взяла какая-то женщина. Мазарин отключилась. В старой книжной лавке «Шекспир и компания» она снова столкнулась с Кадисом. Ее кумир глядел с обложки увесистого тома, килограммов 15, не меньше, покоившегося на массивной полке. Надпись на обложке гласила «Кадис» дерзновенный дуализм, душа и тело желания. Мазарин долго листала книгу, рассматривая фотографии учителя в разных возрастах, пока не нашла самую лучшую. На снимке Кадис был опутан спиралью дыма, поднимавшегося от его груди словно из самого сердца художника, и его ярко-синие глаза сверлили читателя сквозь прозрачную завесу. Мазарин захотелось немедленно купить книгу, но та стоила пять тысяч евро. Неслыханная роскошь, доступная лишь богачам. Улучив момент, когда продавец отвернулся, Мазарин достала из сумки нож для бумаги, твердой рукой вырезала страницу с фотографией, свернула ее в трубочку и поспешно направилась к выходу. Никто ничего не заметил. По дороге домой она задержалась у витрины антикварного магазина, где среди греческих амфор и статуэток в стиле «Арнуво» были выставлены серебряные украшения и бронзовые фигурки. К каждой вещице прилагалась табличка «Изделия из серебра», «Античная Греция и Рим», «Монета с изображением богини мудрости Афины в образе совы», «Римская монета», Третий век до новой эры. Серебряный цветок, бирма, восемнадцатый век. Мазарин подумала о своем медальоне, который не походил ни на одну из этих вещиц, и в то же время имел с ними что-то неуловимо общее. Возможно, печать веков? На пороге дома в сумке у Мазарин внезапно ожил мобильник. На экранчике светился номер кадиса. «Алло?» В ответ послышался женский голос с легким иностранным акцентом. «Кто ты?» Перепуганная Мазарин повесила трубку. Через несколько мгновений телефон снова зазвонил. «Почему ты отключилась? Или ожидала услышать кого-нибудь другого?» Мазарин выключила телефон.